Глава двадцать Тебя зовут Оливия? Больше кролепченый ничего не рассказал. Он просто схватил еще один пряник, положил его в рот и улетел в окно, оставив меня одну. Хмыкнув и пожелав всего хорошему маленькому вредному кролику, решила все же выполнить то, что хотела сделать еще вчера. Отправиться к маленькой соседской девочке и накормить ее пряниками. Поэтому, не откладывая свое желание в дальний ящик, Я собрала все целые пряники в одну симпатичную корзинку, накрыла чистой льняной тряпицей и вышла из дома. На улице было прохладно, и я вдруг поняла, что в одном, хоть и теплом платье, в ближайшее время долго не протяну. Осень двигалась в сторону зимы, и на улице становилось холодно. Сидеть постоянно дома тоже не вариант, поэтому мне нужно что-то придумать и как-то действовать, но найти деньги, чтобы купить себе одежду. Снова просить дом о том, чтобы он исполнил мое желание, было бы слишком нагло с моей стороны. Он и так много сделал для меня, поэтому и решила действовать иначе. Я пока не понимала как, но знала, что обязательно что-то придумаю. За все время, что я живу в этом доме, мне ни разу не доводилось выходить за пределы скошенного заборчика, который ограждал территорию. Но сейчас мне было это необходимо. Поэтому, преодолев непонятный страх, я решительно направилась по проселочной дорожке к ближайшим домам. Насколько я могла судить, первый дом принадлежал моим злобным соседям, у которых жила очаровательная девочка. Я испытывала к ней необъяснимые, но щемяющие душу чувства. Поэтому, как только я подошла к дому, ни о чем больше не думая, открыла деревянную, явно новую калитку и вошла во двор. Внутри было очень уютно и приятно. плодовые деревья были аккуратно подвязаны, стволы окрашены защитной жидкостью. Кусты, что росли по периметру двора, были обрезаны и тоже выглядели довольно приглядно. От этого вида я ощутила странное чувство стыда. Мои деревья, да и весь двор в целом представлял унылое зрелище. Но я себя успокаивала тем, что мои руки пока просто не доходили до двора. Я только с домом разобралась более-менее. Но зарубку себе сделала, что в ближайшее время Нужно заняться двором и привести его в порядок зиме. Моя бабушка всегда занималась подобным и многому меня научила, поэтому я была уверена, что справлюсь и с этим. Дойдя до веранды, я поднялась по ступенькам и осторожно постучала по аккуратной двери. Было похоже, что она либо новая, либо недавно отреставрированная. Вот что значит в доме жил настоящий хозяин, который следил за своим жилищем. У меня был лишь крылапчёл, и назвать его хозяином дома язык не поворачивался. Возможно, когда-то так и было, но потом что-то пошло не так, и дом, разозлившись на своего хозяина, проклял его и, возможно, даже выгнал. Кто там? услышала недовольный голос хозяина дома и, вздрогнув, сделала шаг назад. И почему он всегда такой злой? Что с ним не так? Неужели его жизни все так плохо и удручающе, что не видно даже просвета? Затем я услышала шаги. и дверь предо мной открылись. — Кого там нелегкая, при? Не успев договорить, сосед увидел меня и сдвинул брови на переносице, посмотрел из-под лобья. — Чего вам надо? — Я бы хотела увидеть девочку, можно? Показал на корзинку с пряниками. А еще ей гостинцев принесла. — Она не ест сладкое. Буркнул мужчина и хотел было уже закрыть дверь перед моим носом, но я вставила носок ботинка и не дала ему это сделать. — Я думаю, вы ошибаетесь, учитывая, что это не ваша дочь. Позвольте увидеть девочку и поговорить с ней. — Нет, — отрицательно покачал головой и сильнее надавил на дверь. Я ощутила боль в ноге, но не показала этого. — Вы думаете, что можете остановить меня? Но это вам точно не под силу. С девочкой я все равно поговорю и все узнаю. А сейчас я, наверное, навещу участкового или, как он у вас тут называется, полисмена. Уверена, он захочет узнать, как вы обращаетесь с маленькой девочкой, что даже не даете ей пряников с глазурью. Я демонстративно открыла корзинку и, вытащив один, поднесла его к носу. Вдохнула свежером от корицы лимона с сахаром и сама зажмурилась, зная, какой он на вкус. «Смелая, да? А еще дерзкая и невоспитанная!» пробурчал сосед и, развернувшись, громко крикнул. «Оливия, иди сюда, быстро!» «Ее зовут Оливия?» — спросила я соседа, ощущая внутренне непонятное чувство. «Откуда я знала это имя? Что оно для меня значило?» «Почему мое сердце так бешено застучало?» «Оливия! Оливия!» – недовольно произнес мужчина, и через пару мгновений в дверях показалась маленькая девочка, та самая, которую я уже видела. Волосы ее снова были распущены и, кажется, не расчесаны. личико немного испачкано, но ее голубые глазки смотрели на меня так пронзительно, что я не смогла сдержаться и опустилась на корточки. Протянула к ней свои руки и поманила к себе. «Здравствуй, Оливия! Хочешь пряник? вкусной, с глазурью, я открыла корзинку и показала своих печеных зверюшек, которые так и мечтали оказаться в маленьких детских ладошках. Девочка кивнула и сделала несколько нерешительных шагов в мою сторону, а потом испуганно оглянулась на соседа. Мне показалось, что она боится его, а, может быть, и не показалось. В любом случае, это было ненормально. А вдруг он ее бьет? А если об этом узнаю, то точно этому злобному троллю не жить, сосветусь живу. — Можно мы посидим немного на веранде? — спросила соседа. — Вот хотя бы на этой лавочке. — Пять минут, не больше. Я кивнула и села на лавочку, взяв девчушку за крохотную ладошку и посадила рядом с собой. — Так, значит, тебя зовут Оливия, верно? Я открыла перед ней корзинку и вытащила пряник в виде лисички. Она радостно улыбнулась и приняла у меня из рук зверька. Глаза ее засияли, и я наконец-то увидела счастливого ребенка. Да. — прошептала девочка. — А тебя как? — Евангелина, — улыбнулась я, уже привыкну к своему новому имени. — Эти все пряники я испекла специально для тебя. Кушай, зайка. — Спасибо, — ответил ребенок с удовольствием, пусая лакомство. Подняв на меня свои голубые глаза, она, как ни в чем не бывало, прижалась ко мне. Если честно, не ожидая подобного, я немного опешила, но лишь на миг. а потом тоже обняла ее погладила по мягким кудрявым волосикам. И мое сердце вмиг наполнилось такой любовью, которую я никогда не испытывала. И я захотела вытащить эту малютку из лап грозного соседа, но вот пока не понимала, как. — Кушай на здоровье, я тебе еще принесу. — Евангелина, а ты найдешь мою маму и папу?